Собери, сохрани, умножь. Какие качества расточают огонь, какие накапливают? На земле, где на каждом шагу низшая природа испытывает и искушает человека, собирать с Христом чрезвычайно трудно не только нам, людям простым, чье сердце еще несмысленно и медлительное. Даже святым в начале их нового жизненного пути по земле поначалу это делать тоже очень и очень нелегко. Вспомним великих духов, прошедших по нашей земле в разное время, фарисея Савла, будущего апостола Павла, Франциска Осийского, святого отшельника Антония, Катерину Сиянскую и других. И на этих высокодуховных людях низшая природа тоже попробовала свою силу. Попробовала во всю мощь и потерпела поражение. Но для победы пришлось потрудиться в поте духа. Как сказано, даже великий учитель, воплощенный в человеческое тело, тратит на украшение низшей природы немало сил и находит эту работу довольно трудной. Прошедшие до конца по пути самоусовершенствования говорят, что сражение с самим собой и условиями вокруг создаваемыми для этой категории людей необходимо для того, чтобы каждая часть их утонченного естества была проверена в новых условиях, на чистоту и прочность, пока «я» новой личности не будет полностью разрушена, отвержена. Когда борьба закончилась, Полной победой и самоотвержение состоялось, из высокой души рождается мастер. Но есть еще и другая дорога самоусовершенствования, когда избирается не путь борьбы, а путь смирения. В этом случае достигается состояние сознания, когда любовь высокодуховного человека обнимает уже весь мир, и не только люди, но даже дикие звери и птицы чувствуют воздействие, этой великой благодатной силы, тогда, нам говорят в человечестве, появляется святой. Но если человек, имеющий великие духовные накопления в прошлых жизнях, избирает наиболее трудный, наиболее сложный путь, который совмещает борьбу и смирение, тогда миру является пророк. Он не только является проводником истины и устами Бога, Он Сам есть истина и путь, живой Бог в облике человека, Сын Божий. Как видим, находясь в физическом теле на самом дне мира сего, добывать огонь духа трудно даже великим душам Махатмам. Но будем помнить, что испытания всем даются по силам, и для растущего духа их не избежать. Герой одного из моих первых газетных очерков, военный хирург в ту пору Бакинского округа противовоздушной обороны, полковник Беклемишев, каждый раз, приступая к сложной операции, говорил «Трудно ли, очень трудно ли, но что делать? Ведь все равно надо делать». И, не глядя, протягивал ладонь к операционной медсестре за скальпелем. Я не раз повторял себе эти слова. Надо принимать трудности, даже если от их тяжести вот-вот, кажется, остановится сердце. На земле высший огонь мы собираем в поте лица и духа, по крупицам, по искорке, по атому. Собирать огонь Христа на земле трудно, но еще труднее сохранить этот огонь, и тем более трудно сохраняя, умножать его. Мы уже говорили о том, что духовное преображение происходит неожиданно для самого человека, но для того, чтобы этот великий прорыв в душе совершился, всё же нужны большие, предшествующие накопления духовных сил. Но здесь также есть трудность. Она в том, чтобы удержать процесс преображения, закрепить, упрочить его. Уже сказали, что духовный огонь можно собирать только сознательно. Только сознательно его можно и удержать. Можно ли это сделать без овладения мышлением? Конечно же, нет. Разум человека, даже внезапно прорвавшегося в безвременный мир истины, обретшего на какой-то миг ясное видение, в дальнейшем без волевого усилия, без строгого контроля над процессом мышления, вовсе не защищен от искушений и не застрахован от падения. Человеческий ум постоянно подвергается атакам низшей природы, а у шаната имеет массу возможностей и ухищрений, чтобы очень ловко возвратить человека, потерявшего самоконтроль, к его старым привычкам. Удержаться на высоте непросто, а падать тем больнее, чем с большей высоты человек падает. Так как большинство человечества всё ещё ментально недоразвито, оно предпочитало то и дело Расточать драгоценные крупицы своего высшего огня, постоянно соблазняясь опасными прелестями низшей природы. Напомним себе, что нейтральная всеначальная энергия раздваивается, проходя через сердце человека на два вида огня – светлый и черный. Собирать с Христом, разумеется, можно лишь светлый огонь. Светлый огни – это воля в союзе с высшими огнями сердца. Против такого союза, против такой огненной йоги низшая природа, бессильно, Этот союз ведет к бессмертию. Черный огонь – двигатель низшей природы. Это в нем находится жизненная сила нашего малого «я», в том числе и жизненная сила астрала. Это огонь смерти, поэтому и бывший управитель низшей природы земли, князь мира сего, противник Христа. Примечание. Мы ведь помним что слово «сатана» означает «противник», еврейское, назван ангелом смерти. Если человек, следующий за Христом, обретает жизнь вечную, потому что духовно преображается, то тот, кто следует за противником Христа, превращается вначале в земного живого мертвеца, а затем в эволюционный отброс, ведь он, угошая психическую энергию, духовно опустошается. Мы знаем, что зло расточает высшую силу, но учителя вносят уточнение. Для собирания, нарастания всеначальной энергии, недостаточно быть просто незлым просто добрым человеком. Говорят, одна добрая старушка, увидев, что выпало полено из костра, на котором инквизиция сжигала очередного великого человека, заботливо подобрала полено и бросила обратно в костер. И вовсе неправда, когда говорится, что благими намерениями дорога в ад вымощена. Да разве мы не знаем добрых людей, но слабовольных, добрых, но суетливых и болтливых, добрых, но вечно унылых, добрых, но мнительных и ужасно ревнивых и так далее. Угасителями психической энергии, расточителями светлого огня являются все отрицательные качества духа. Список этих качеств огромен, но на первом месте, конечно же, самость. вместилище этого самого сильного тормоза, духовного восхождения человека, астрал. Спутников, союзников и производных самости не счасть. Давайте назовем хотя бы некоторые из этих злостных расточителей основной жизненной энергии и спросим себя, от чего мы уже полностью свободны, что же на исходе? А что еще сильно рычит и кусается, когда от него пытаешься избавиться? А что имеет над нами такую же власть, какую самодур-рабовладелец над своим бесправным рабом? Себеслужение, себелюбие, самомнение, самообольщение, лживость, сомнение – Жестокость, завистливость, мнительность, неблагодарность, раздражительность, непостоянство, необязательность, агрессивность, жадность, обидчивость, леность, грубость, хамство, цинизм. Пошлость, ревность, суетливость, жалобы, трусливость, неумение держать слово, мстительность, гневливость, безделье, нетерпеливость, хитрость, волнительность, упрямство, страх, беспокойство, тревоги, уныние, заискивание, болтливость, отсутствие достоинства, изворотливость, стяжательство, сексуальная распущенность, недовольство – «Осуждение», «Неумение доводить дело до конца», «Любопытство», «Не путать с любознательностью» и так далее, и так далее. Любые низкие мысли очень быстро расточают высший огонь. Продолжая вышеприведенный список, мы можем продолжить его такими проявлениями нашего характера, как, например, безволие, неумение действовать целенаправленное, узкая специализация, фанатизм и тому подобное. Все эти качества прекращают развитие психической энергии и угошают высшие огни. Особенно, говорит огни йога расточают священный огонь такие пороки, как пьянство, наркотики, курение, потворство своим слабостям, попустительство, развращенность и тому подобное. Среди людей, расточителей духовных огней, есть два типа. Расточители, доходящие до предела и в результате превращающиеся в сухие деревья и солому. Это существа, бесплодные для эволюции, наполняющие свалку космического ссора. Другой тип людей – опомнившиеся, очнувшиеся, осознавшие кошмар падения и прилагающие силы для подъема. Большинство из нас пока что раскачивается на качелях непостоянства. Мы то собираем высшие огни, то расточаем их, то, опомнившись, начинаем исправляться и снова собирать, накоплять и подниматься, чтобы затем снова спустить тормоза и лететь вниз, растрачивая небесные сокровища. Состояние падения человека – это не что иное, как результат – Расточение огня Христа. Но если падаем мы все же поднимаемся и движемся хотя бы ползком вперед, у нас всегда будет надежда падать все реже, а двигаться вперед все быстрее. Примечание. «Кто не собирается со мною, тот расточает». Все, что говорит Христос, связано теснейшим образом, все дополняет друг друга, углубляет и расширяет. Мне бы хотелось, чтобы все, о чем мы сейчас беседуем, было бы вспомянуто, когда в другой книге мы приступим к осмыслению широко известной притчи о блудном сыне и его возвращении к Отцу. В свете учения Шамбалы мы увидим, насколько эта притча на самом деле глубже того назидательного нрава учения, которое церковные наставники излагают своим прихожанам, воспринимая мудрость Христа буквально и рассматривая в лучшем случае лишь нравственный и метафорический аспект. В свете законов кармы перевоплощения, сокровенной философии, сокровенной анатомии, живой этики, мы увидим, насколько этот вроде бы житейский эпизод, превращенный в притчу, глубже и космичнее. Конец примечания. Чтобы восстановить растраченный поруками огонь, после осознания их губительности потребуется не одна жизнь, и огромные каждодневные усилия. Усилия эти должны быть огромны потому, что скованный пороками человек начал уже терять волю. Потерять волю несложное дело, а вот восстановить ее, затем удержать, а затем удерживая, начать наращивание труднейшее из всех самых трудных дел. Человек, потерявший волю, уже не человек. Именно на это и направлены все усилия астрала. Заставить бездействовать это животное – главная наша задача. Что же будет накопителем Христова огня и конденсатором этой высшей психической энергии? Взглянем на выше вышеприведенный список отрицательных качеств. Возьмем любое и назовем то, что находится на противоположном полюсе вот эти качества и будут накопителями высших огней например эгоизм самость альтруизм самоотвержение себе служение бескорыстное служение общему благу готовность к подвигу себя любие самозабвение самоотречение любовь к ближнему ко всему человечеству ко всему живому Самообольщение – трезвая самооценка, критическое отношение к себе. Грубость – утонченные возвышенные мысли и чувства, благородное желание. Жадность – щедрость. Мстительность – незлобивость, умение прощать. Жестокость – милосердие, сострадание. Безделье – любовь к труду. Страх – бесстрашие. Сомнение – убежденность, осуждение, способность понять другого человека, умение поставить себя на место осуждаемого и посмотреть, каков ты в той же ситуации. Непостоянство – постоянство, неблагодарность – благодарность. При этом человек не только говорит «спасибо», он старается найти способ отблагодарить за самую малую заботу о себе – За каждое доброе слово, за каждую крупицу знания, за моральную поддержку и так далее. Примечание. К слову развитие чувства благодарности необходимо не тому, кому оно направлено, но прежде всего тому, кто ощущает благодарение в своем сердце. В этот момент из пространства притягивается к сердцу человека тончайшая духовная энергия «благодать». Конечно же, высшими духовными огнями насыщены и самоконтроль, и самообладание, и самодеятельность, направленная на созидание и объединение людей доброй воли, подвижничество, энтузиазм, стремление к познанию, торжественность, сдержанность проявления чувств, развитие чувства благодарности. Все, что связано с внеличностными устремлениями, Постоянство и преданность учителю, иерархии света, самоотверженное служение общему благу особенно приветствуются гималайской твердыней, потому что эти высшие энергии – наисильнейшие. Отвергнуться от себя – значит вообразить себя бессмертным огненным существом которая взирает на свою личность, как взрослый и мудрый человек смотрит на малое неразумное дитя, которое надо воспитать достойным человеком. Как же следует относиться к самой грубой оболочке личности, которую называют физическим телом? Было бы неплохо, если при всем бережном к нему отношении мы все же оценивали его так же, как и последователи древнеиндийского учителя Шанкары, Примечание. Шри Шанкарачарья – пророк, величайший из философов Индии, знаток Вет. Мы можем встретить много дат его рождения, от до Христовой эры до XIX века, но это результат заблуждений исследователей, которые запутались в количестве выдающихся деятелей с именем Шанкара. Суббароу Тесов – Непререкаемый авторитет в изучении вет, сподвижник Блаватской, убедительно доказал, что Шри Шанкара родился в 510 году до нашей эры, через 51 год и 2 месяца после ухода с земного плана Гатамы Будды. Его основные сочинения – комментарии к Бахагават Гите, Упанишадам и Веданта Сутру. Конец примечания. Величайшего реформатора индуизма, синтезировавшего все предшествующие ведические системы и развившего учения Адвайты-Веданты. Примечание. Адвайта-санскрит – недвойственность, единое целое. Веданта-санскрит – конец ветв. Наиболее распространенная в Индии мистическая философская система, толкующая сокровенный смысл Упанишад, древних зашифрованных трактатов о происхождении Вселенной, природе Божества и его сущности, единство Духа и материи, природе человеческой души и личности. Целью бытия Веданта считает освобождение Духа от пут материи и достижение единого мирного первоначального источника Брахмана, из которого исходит все сущее и куда оно возвращается. Ведантисты настолько разъединяют бессмертный дух человека со смертным физическим человеком, что говорят о себе «он пошел», «оно», то есть тело, «хочет есть», «она», то есть рука, «работает», «ему, телу, холодно» и так далее... Всеми способами стремиться отделить себе смертное от бессмертного, личное от сверхличного, низшее «я» от высшего «я» – главная задача развития сознания. Отделить себе высшее от низшего и управлять низшим, как умелый наездник своим конём, значит освободиться от власти низшего. «Освободиться» значит предоставить своему Высшему «Я» говорить устами «Я» малого, духовно преображенной личности, без искажения. Только ученик, освободившийся от малого «Я», может надеяться на объединение с Учителем. Агни-йога приводит человека к четкому пониманию необходимости накапливать сверхличностные устремления и, и указывает путь для осуществления этого. Луч сознания при ассимиляции сокровенных знаний быстро расширяется, и как расширившийся луч света освещает уже большую часть пространства, так и в расширившееся сознание входит уже гораздо больше мира, чем прежде. Жизнь становится понятнее для человека с расширяющимся сознанием, и его существование приобретает совершенно новый космический смысл».